Часть первая. Полли. Март 1942 года. Комната простояла в заперти всю неделю. Ситцевые жалюзи на окне, выходящем на юг, на полисадник, были опущены. Окрашенный в цвет пергамента свет пронизывал холодный застоявшийся воздух. Она подошла к окну, потянула за шнур. Жалюзи с хлопаньем поползли вверх. В комнате посветлело. до морозной серости, что бледнее клубящегося тучами неба. Она задержалась у окна. Пучки нарциссов с дерзкой радостью вытягивались под араукарией в ожидании, когда мартовская погода вымочит их и сломает. Пройдя к двери, она заперла ее. Вмешательство, какое угодно, было бы невыносимо. Надо принести из чулана чемодан, потом освободить гардероб и ящики комода из розового дерева у туалетного столика. подняв чемодан, самый большой, какой отыскать смогла, положила его на кровать. Ей всегда внушали, никогда не раскладывая чемоданы по кроватям. Но с этой просто не уже стащили, и выглядела она до того уныло и пусто, что наставления, похоже, не имели значения. Когда она открыла гардероб и увидела длинный ряд плотно забивших его нарядов, то вдруг устрашилась касаться их. Ведь это словно руку приложить к неумолимому уходу, исчезновению. Целая неделя прошла, но она никак не могла воспринять это самое навсегда. Невозможно было поверить, что уход безвозвратен. Одежда никогда не будет ношена. Она больше не нужна прежней хозяйке. Теперь она способна только расстраивать остальных. Поле делает это ради отца. Пусть, когда он вернется от дяди Эдварда, эти банальные безысходные вещицы не послужат ему напоминанием. Она наобум сдвинула несколько вешалок. Вдруг пахнуло легким ароматом сандалового дерева, а вместе с ним и еще одним, едва уловимым, который всегда вызывал у нее ассоциации с запахом волос матери. Вот зеленое с черными и белыми вставками платье, которое мама надевала, когда они позапрошлым летом ездили в Лондон. Серовато-желтое твидовое пальто и юбка, что всегда смотрелись на ней либо мешковатыми, либо тесными. Вот очень старое зеленое шелковое платье, которое мама носила, когда выдавались вечера наедине с папой, жакет из бархата с пуговицами из лучистого колчедана, зеленовато-оливковое льняное платье, в котором она ходила, вынашивая Уилса. Боже милостивый, ему скоро уже исполнится пять лет. Похоже, мама сохраняла все. Одежду уже не по росту, вечернее платье, которое они носились с началом войны, Зимнее пальто с беличьим воротником, которое она раньше и не видела. Все это она вытащила и положила на кровать. В одной стороне изношенное зеленое шелковое кимоно укрывало золотистое вечернее платье. Смутно помнилось, что оно было одним из самых никчемных папиных подарков на Рождество много лет назад. Платье, в котором мама с трудом вытерпела один вечер и с тех пор больше ни разу не надевала. По-настоящему красивой одежды, — грустно подумала она, — совсем нет. Вечерние наряды зачахли от такого долгого существования без носки. Повседневная одежда износилась, что аж просвечивает, или лоснится, или форму потеряла, или как-то еще стала такой, какой ей быть не полагалось. Все это попросту одежда под большую распродажу. Ни на что больше она и не сгодится, как заметила тетя Рэйч, но прибавила. «Поле, милочка, ты можешь оставить себе все, что нужно?» «Только ей ничего не нужно, а даже если бы и было нужно, она ни за что не стала бы носить из-за папы». Уложив одежду, она сообразила, что в гардеробе все еще оставались шляпы на верхней полке и обувь внизу под платьями. «Придется отыскать еще один чемодан». Всего один и оставался. Тот, что с мамиными инициалами СВК. Сибил, Вероника, произнес священник на отпевании. Странно все же носить имя, которым тебя не называли никогда, только при крещении и на похоронах. Кошмарная картина. Мама лежит в гробу, и ее засыпают землей. Так часто являлась за неделю. Оказалось, ей не в мочь не думать о теле, как о существе, которому нужны воздух и свет. Она тогда стояла, онемелая и застывшая во время молитв и сбрасывания земли. Тогда папа бросил алую розу на гроб, Она понимала, что когда все будет сделано, они оставят ее там, в холоде и одиночестве навсегда. Только ничего такого она не говорила никому. К ней относились как к ребенку, все это время до самого конца пичкали живеньким, бодреньким враньем, в диапазоне от возможного выздоровления до отсутствия боли и, наконец, милосердного избавления. При этом никто даже не замечал несоответствия. В чем же милосердие, если не было никакой боли? Она не была ребенком, ей почти семнадцать лет. Так что, когда потрясение осталось позади, хоть Поле и хотелось верить вранью, ее захлестнули обида и гнев на то, что ее сочли недостойной правды. Всю неделю она выскальзывала из чужих объятий, уворачивалась от поцелуев, не обращала внимания на проявление заботы и нежности. Одна отрада. Дядя Эдвард забрал отца на две недели, позволив ей в волю презирать всех остальных. Она объявила о намерении разобраться в шкафу матери и при этом решительно отказалась от любой помощи. «Уж с этим-то я во всяком случае справлюсь», — сказала она тогда, и тетя Рэйч, начинавшая оказаться чуточку лучше всех остальных, разумеется, согласилась. На туалетном столике в беспорядке лежали крытые серебром щетки мамы, расческа из черепахового панциря, хрустальная шкатулочка с заколками для волос, которыми Сибил перестала пользоваться после того, как ее остригли, и небольшая держалка для колец с нанизанными на нее двумя-тремя кольцами, одно из которых папа подарил на помолвку. неграненный изумруд в окружении небольших бриллиантов в платиновой оправе. Поля взглянула на свое кольцо, тоже с изумрудом, которое папа подарил прошлой осенью. «Он ведь вправду любит меня», — подумала она, «просто не сознает, насколько я уже выросла». Отца ей презирать не хотелось. Все эти вещи на туалетном столике нельзя было пустить в распродажу. Она решила уложить их в коробку и чуть-чуть подержать у себя. Несколько баночек с кремом, пудрой и румянами лучше выбросить. Она отправила их в корзину для мусора. В комоде хранилось нижнее белье, два вида ночных сорочек, те, что дарил папа и которые она никогда не надевала, и те, что покупала сама и которые носила. Отцовы были из чистого шелка и шифона с кружевами и лентами, две из зеленого и одна из темно-кофейного атласа. Купленные самой мамой были из хлопка или из фланелета, все в мелких цветочках, такие больше для сказок Беатрикс Поттер сгодились бы. Поля продолжила. Бюстгальтеры, пояса, лифы, гарнитуры, нижние юбки из гладкого трикотажа. Все какого-то грязно-персикового цвета. Шелковые чулки и шерстяные, несколько хлопчатобумажных рубах в клеточку, дюжина носовых платков в подобии ларчика, который Поле много лет назад смастерила на итальянский лад из лоскутков, нарезанных от куска чесучи. В самой глубине ящика с нижним бельем лежал небольшой мешочек, похожий на косметичку для щеток и расчесок, где находился тюбик с надписью «Мась Пар" и маленькая коробочка с какой-то забавной резиновой кругляшкой. Поле сунула и то, и другое обратно в мешочек и отправила в корзину. Еще в том же ящике лежала очень плоская квадратная коробка из картона, внутри которой лежал завернутый в обесцветившуюся оберточную бумагу полукруглый венок из серебряных листьев и беловатых цветов, рассыпавшихся, когда поле их касалось. На крышке коробки стояла дата, выведенная рукой мамы – 12 мая 1920 года. «Должно быть, то был мамин свадебный венец», — подумала Поля, пытаясь припомнить забавное фото на туалетном столике бабушки, где мама была в поразительном платье, делавшем ее похожей на трубу без стали. Поля отложила коробочку в сторону. Невозможно было выбросить то, что так долго хранилось как сокровище. В нижнем ящике лежали детские вещи. Рубашечка для крещения, в которую последним наряжали Уилса, изысканный белый наряд с цветами клевера, вышитыми тетей Вилли, кольцо из слоновой кости для режущихся зубиков, клубок крохотных кружевных шапочек, погремушка из серебра и кораллов, по виду будто из самой Индии, прибыла, несколько бледно-розовых вязаных вещиц, неношенных, предназначавшихся, предположила она, до того, как родится малютка, который умер, и большая, очень тонкая, желтеющая кашемировая шаль. Поля была в замешательстве, но в конце концов решила отложить вещи подальше, до тех пор, пока не найдет в себе силы спросить кого-нибудь из тетушек, что с ними делать. «Еще один день миновал». Скоро настанет время пить чай, потом она займется Уилсом, поиграет с ним, искупается и уложит его спать. «С ним тоже, что и с Невилом выйдет», — подумала она, — «только хуже, потому как Уилсу четыре года, и он запомнит маму надолго, а Невил совсем свою маму не знал никогда». Уилсу это пока объяснить невозможно. Конечно же, они пробовали. Она пробовала. «Ушла», — повторял он размеренно. «Мертвая на небе», — высказал предположение, а сам продолжал искать ее под кушетками и кроватями, в посудных шкафах и где угодно, куда мог добраться, он и в эту пустую комнату поход совершил. «Самолет», — сказал он ей вчера, повторив сказанное про небо. Эллен тогда сказала, что мама перебралась на небеса, а он перепутал это с названием какого-то города и хотел идти встречать автобус. Он не плакал по ней, зато стал очень молчалив. Сидел на полу, возился беззвучно со своими машинками, играл с едой, но не ел и старался ударить тех, кто пробовал взять его на руки. С ней он мирился, только Эллен была единственным человеком, кто, похоже, ему вообще был нужен. В конце концов, подумала она, он, полагаю, забудет ее. Вряд ли будет помнить, как она выглядела, будет знать, что потерял мать, но не будет помнить, какой она была. Это казалось печальным совсем-совсем по-другому, и она решила не думать об этом. Потом задумалась, а если не думать о чем-нибудь, то не будет ли это в одном ряду наихудшего, что и не говорить об этом, потому как она никак не желает походить на свое жуткое семейство, члены которого, как ей представлялось, во все тяжкие опускаются, лишь бы идти по жизни так, будто ничего не случилось». Они не говорили об этом прежде, не говорят и теперь. Они, насколько она понимает, не верят в Бога, ведь никто из них не ходит в церковь, зато все, за исключением Уилса и Эллен, оставшиеся присмотреть за ним, явились на похороны. Стояли в церкви, молитвы говорили и пели псалмы, а потом маршировали до места, где была выкопана глубокая яма и смотрели, как двое очень стареньких мужчин опустили гроб на самое дно. «Я есмь воскресение и жизнь», — сказал Господь, — «и тот, кто верит в Меня, не умрет». Примечание. В Евангелии от Иоанна сказано «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий верующий в Меня не умрет вовек». Глава 11, стихи 25-26. Конец примечания. «Только она не верила. И они, насколько ей известно, тоже. Тогда что за дела?» Она смотрела через могилу на Клэри, та стояла, потупив взгляд и прихватив ртом, сжатая в кулак пальцы одной руки. Клэри тоже говорить об этом было не в мочь, но она уж точно не вела себя так, будто ничего не случилось. В тот жуткий последний вечер, после того, как пришел доктор Кар и сделал маме укол, а ее позвали посмотреть на нее, Она без сознания, — говорили. Теперь она ничего не чувствует. Возглашали об этом как о каком-то достижении. Она стояла, прислушиваясь к частому хрипящему дыханию, и ждала, ждала, когда у мамы глаза откроются, чтобы можно было что-то сказать, или, по крайней мере, могло бы наступить какое-то обоюдное молчаливое прощание. «Поцелуй ее, — Пол произнес отец. А потом, милая, ступай, если тебе надо». Он сидел на другой стороне кровати, держа маму за руку, что лежало ладонью вверх на его затянутой в черный шелк культе. Поли встала, поцеловала сухой прохладный лоб и вышла из комнаты. За дверью ждала Клэри. Она взяла за руку Поли и повела, плача из комнаты. На саму Поли неистовство переполняло до того, что она совсем не могла плакать. «Ты хотя бы успела попрощаться с ней», — причитала Клэри, стараясь хоть в чем-то найти утешение. Только в том-то и было дело, или еще одно из дел, что она так и не сумела произнести слова прощания, ждала, пока мама узнает или хотя бы увидит ее. Она высвободилась от Клэри, говоря, что хочет прогуляться, что ей хочется побыть одной, и Клэри, конечно же, сразу согласилась, мол, ей это нужно». Поли натянула резиновые сапоги, надела плащ и вышла в серое моросящее сумерки. Поднялась по ступенькам на берегу к маленьким воротам, ведущим в рощу за домом. Дошла до большого поваленного дерева, которое Уиллс с Ролли приспособили для какой-то таинственной игры, и села на то место на стволе, что было ближе всего к вывороченным корням. Думала, что здесь расплачется, даст волю обычному горю, только всего-то и получились у нее громкие давящие всхлипы неистовства и беспомощности. Следовало бы сцену устроить, только как было ей пойти на такое перед лицом страдания отца? Надо было бы настоять на том, чтобы увидеть ее в то утро после того, как доктор Кар ушел, пообещав вернуться днем. Только откуда ей было знать, что он станет делать, когда вернется?» Сами-то, должно быть, знали, но, как обычно, ей не говорили. Когда Саймона вызвали из школы раньше времени, ей следовало бы понять, что мама может умереть в любой момент. Он приехал в то утро и увидел мать, а она сказала, что хочет еще и увился увидеть. А взрослые говорили, что ей и этого хватит, разве что попозже вечером. Только Саймон, бедняга, так и не понял, что сам он тоже видел мать в последний раз, не разобрался. Он попросту думал, что она жутко больна, и весь обед рассказывал про маму одного своего приятеля, которая едва не умерла от аппендицита и чудом поправилась, а после обеда Тедди взял мальчика в долгий поход на велосипедах, из которого они не вернулись до сих пор. «Если бы я поговорила с ней, если бы я сказала что-нибудь, — думала Поле, может, она меня и услышала бы. Только для этого нужно было бы остаться с ней наедине». Ей хотелось тогда обещать, что она позаботится об отце и Уилсе, а больше всего хотелось сказать, с тобой все в порядке. По силам ли тебе умереть, чтобы это ни значило? Наверное, сами-то они и маму обманывали. Наверное, она попросту не проснулась бы, да так и не узнала бы о времени собственной смерти. От такой жуткой вероятности она расплакалась». Проплакала Полли, видимо, очень долго, и когда вернулась домой, маму уже унесли. С того времени она не плакала вовсе. Без слез вынесла тот жуткий первый вечер, когда собравшиеся за ужином, который никому в горло не лез, молча наблюдали за попытками отца подбодрить Саймона расспросами о его спортивных успехах в школе, пока дядя Эдвард не взялся рассказывать всякие истории про свои школьные годы. Вечер, когда все, казалось, выискивали в памяти что-то безопасное, какие-то плоские и тусклые шуточки, предназначенные не для того, чтобы над ними посмеяться, а скорее для того, чтобы минуту за минутой продержаться с признаками нормальности. А она, хотя и различала смутно под этим легковесные опоры любви и заботы, все же отказывалась принимать и то, и другое. На следующий день после похорон дядя Эдвард уез отца с Саймоном в Лондон. Саймона усадили в поезд. забравший его обратно в школу. «Я что, должен обратно ехать?» — спросил он тогда. Но всего лишь один раз, поскольку взрослые разъяснили, да, должен. Скоро настанут каникулы, и он не может пропустить итоговые экзамены за год. Арчи, приехавший на похороны, предложил после ужина поиграть в Пельманов пасьянс на полу в малой столовой. «Полли, и ты тоже, и, конечно же, к ним присоединилась Клэрри». Огонь уже погас, и холод пробирал. Жуть. Саймон делал вид, что ему все нипочем, уверял, что в школе точно так же повсюду, кроме лазарета, куда тебя отправят, только если ты весь чирьями покроешься или почти загнешься. Но Клэри принесла им шерстяные кофты, а Арчи пришлось надеть старую шинель Брига и связанный мисс миллимент шарф, который сочли... Неподходящим для отправки в армию, а еще варежки, в которых музицировала дюши.